Гарки появились сразу и отовсюду, и сразу пошли в бой. Они не выбирали соперника, не примеривались, а просто бросались на ближайшего иерарха. Молча, яростно. Санчего приказал устроить показательную экзекуцию. Разорвать гиперборейцев на куски. И солдаты послушно выполняли волю своего командира. На куски? Значит, на куски. Буквально. Приказал бы сжечь, лупили бы потворям дыханием дракона и кольцами саламандры. А так расправляясь с ними старым дедовским способом, примитивным, но надежным. Группа магов, занявших позицию неподалеку от националя, не позволяла солдатам а за кто-то использовать магию, и им пришлось принять бой на условиях навов. На жестоких условиях. Иерархи оказались погребенными под тысячами ударов. Каждого из них атаковало не меньше двух десятков гарок, не мешавших при этом друг другу. Одни били по ногам, другие по рукам, третий по глазам, по корпусу, по груди, по спине, по голове. Нападавшие перекатывались, менялись местами. Кто-то отходил назад, но его место тут же занимал свежий воин. Теоретически плотная шкура гиперборейцев — могла выдержать прямые удары черных навских мечей, но запас прочности ограничивался накопленной магической энергией, а под градом беспощадных ударов она расходовалась очень быстро. Очень! Как и рассчитывал Сантьяго. Первым пал Аннабот. Какое-то время его быстрому ядовитому языку удавалось доставлять гаркам хлопоты, но два точных удара мечом и девятифутовый отросток, извиваясь, улетел за спины нападающих, а короткие лапы, хоть и украшенные могучими когтями, слабая защита от мечей. Аннабота убил Артега. Помощнику комиссара удалось вскочить на плечо жабообразного и погрузить клинок в ушное отверстие Иерарха, его самую уязвимую точку. Черное лезвие разорвало мозг, и громадный Аннабот Сырёвом повалился на землю. Рогатого гарки загнали в торговый центр. Разумеется, случайно. Изначально экономные навы не планировали возмещать ущерб за разгромленные помещения, но отбивающийся от нападения на хак ухитрился продавить стеклянную крышу подземного комплекса и провалиться вниз. Там, в коридорах внутренних помещений, у массивного, колоссально сильного, Но, увы, неповоротливого нахага шансов не было. К глубокому разочарованию зрителей «Войны онлайн» телевизионщикам удалось снять только предсмертный вой иерарха. Дурсон, отчаянно пытающийся прикрыться братьев, раз за разом заходил в атаку над гарками, но, натыкаясь на острые мечи, взмывал в воздух, оглашая Манежную площадь громкими бессильными криками. Он пробовал атаковать магией, но тройка колдунов, прикрывающих армию, надежно заблокировала его энергетические потоки, а затем, когда навы поняли, что горки еще не придумали, как справиться с летуном, они взорвали неподалеку от Дурсона шаровую молнию третьего уровня. Не рядом с ним, а именно неподалеку, чтобы случайно не задеть иерарха, ведь Сантьяго приказал рубить «А как тут рубить, если он летает?» Крылатого унесло в сторону. «Давай!» — яростно крикнула Инга. Артем активизировал артефакт. Картес не ошибся в выборе оружия. Вылетевшая сеть облепила когтистые лапы Дурсона. Якорь с громким уф ушел в землю, и пойманный летун задрепыхался на высоте семь-девять метров. «Ты промахнулся!» — хладнокровно заметила рыжая. «Предполагалось, что Артем опутает паутиной крылья Дурсона. тот упадет на землю, и наемники добьют злодея без особых хлопот». «Летел он в кривь да в кость!» — махнул рукой Артем. Израненный, почти лишенный энергии Иерарх, прилагал отчаянные усилия, чтобы вырваться из плена. «Давай, золотце, добей птичку!» — попросил наемник. — А то у нас появятся конкуренты. Несколько гарок продемонстрировали легкий интерес к событиям и рысью направились к наемникам. — Окей. Инга прицелилась, и длинная молния эльфийской стрелы вонзилась в Дурсона. Обожженный иерарх завизжал. — Теперь ты промахнулась, — философски заметил Артем. — Один-один. Первая стрела... Лишь скользнула по стальным перьям иерарха Кадав. Гарки приближались. — И не повредит ушку, нам еще ее продавать. — Не учи меня! Рыжая глубоко вздохнула, и с кончиков ее пальцев соскользнула еще одна молния. Стремительная раскаленная стрела вошла точно под клюв Дурсона, и иерарх с печальным криком рухнул на землю. пламя светильников Каадов поднялось почти в рост человека, осветив гробницу великого господина яростным синим огнем, древним огнем гипербореи, древней ненавистью. Массивные каменные блоки едва не подпрыгивали, передавая запредельное желание а за кто-то добраться до парящего над глобным местом энергетического облака. Но щепно. Встречного движения не было, и только гнетущие волны ненависти выкатывались из приземистого строения, первородной ненависти, бессильной. — Чтобы провести церемонию, надо быть чистокровной гиперборейской ведьмой, — спокойно произнесла Тасмит. Врата в глубокий бестиарий, поиск других наложниц, обряд принесения в жертву рядовых — это все мелочи с этим я справилась но сейчас мы накопили такое количество энергии управления которое мне не по зубам ошеломленная яна не спускала глаз с наложницей в белом платье и я не понимаю холодное точеное лицо вероники стало медленно оплывать метаморф кортес посмотрел на князя мы не могли рисковать, — рассудительно объяснил повелитель темного двора. Нам требовалось строго определенное поведение чудов, и доверять столь тонкое задание гиперборейской ведьме было бы неразумным. Но, Вероника... Вероника Пономарева полностью переродилась, полностью восприняла философию кадав и была абсолютно неуправляема. Мы взяли ее сразу же после боя на фабрике «Центр медпереработки», выдернули из нее необходимые знания и подменили ведьму Метаморфом. — Но почему вы не сказали? — Иоанна должна была сделать выбор. Чуточку отстраненно ответил князь. — Окончательно и бесповоротно. Только после того, как твоя подруга прошла под накопленной ненавистью кадавр. И нашла в себе силы оттолкнуть аза кто-то. Мы убедились, что можем полностью доверять ей. Так было нужно. Элигором занимался лично Сантьяго. Ловко отбиваясь и уклоняясь от непрерывных ударов острой алебарды, Комиссар, по-прежнему, не доставая оружия, легко скользил вокруг Краснокожего. Но его движения заставляли Элигора отступать, выводили иерарха из себя. Краснокожий понял, чего добивается Сантьяго — сердце. Как и всякий слуга за кто-то, Элигор имел уязвимую точку, маленькую, не прикрытую ни костью, ни грубой кожей, кусочек плоти прямо напротив сердца — Малюсенький кусочек плоти, который можно было пробить даже обычным, остро заточенным карандашом. И комиссар, краснокожий, не сомневался, прекрасно знал об этом. — Ненависть — это жизнь! Вам не победить главный принцип кадав! — Мы не воюем с принципами! Сантьего ухватил Элибарду за древка и Элигор Впервые оценил колоссальную силу Нава. Глинное оружие, еще мгновение назад, вихрем вертящееся в воздухе, замерло, и, несмотря на все усилия, Краснокожего не двигалось. «Мы воюем с теми, кто проповедует принципы. Чтобы уничтожить дух, надо уничтожить его носителей. А за кто отвернется? Он вам не по зубам! Посмотрим!» Сантьего опустил Алибардо, но молниеносным, неуловимым, даже для Иерарха Кадав движением, ухватил Элигора за плечи и рванул к себе. — Азак, тот, идиот! И тонкий черный стилет, непонятно откуда появившийся в руке комиссара, уколол краснокожего сердце. — Даже и не думайте! — рявкнул Артем. — Это наша добыча и точка! — Но вы его просто добили, — попытался урезонить наемник Артега. — Мы же измотали Дурсона так, что он пропустил ваш удар. — Ну и что? — А если бы он улетел в Зимбабве, и тамошний абориген завалил его дротиком, ты б рванул в джунгли? — Не мили ерунды, — буркнул Нав. — Мы убили Дурсона и имеем право на его останки! — И что ты с ними будешь делать? — Похороню с пышностью. Артега скриялся, затем махнул рукой. — Вредный ты, чел, Артём. Для чего только спящий слепил тебя? Чтобы тебе было веселее жить. Оно и видно. Нав нагнулся и, крякнув, вырвал из крыла поверженного Дурсона одно стальное перо. — На память! Можешь еще сфотографироваться! — милостиво разрешил наемник. — Обойдусь. Артем удовлетворенно потер руки и повернулся к Инге. — Как дела у наших влюбленных? Рыжая улыбнулась. «Великолепно — Великолепно! Они стояли в самом центре Красной площади. Он целовал ее золотые глаза. Она улыбалась, чувствуя на губах солоноватые слезы. — Я люблю тебя, я люблю тебя, — тихим эхом отозвалась ведьма. — Ты — мое счастье. — Мир умрет, если в нем не будет тебя. Девушка крепко прижалась к наемнику, спрятала лицо на его груди и замерла. — Ты — мое счастье. Равномерный гул Тянущийся над площадью Пытался измениться, пытался приобрести ритм, стать похожим на беспощадное эхо сотен боевых барабанов, выпивающих где-то далеко-далеко древний гимн ненависти. Но у него не получалось. Ритм не появлялся, гул просто становился прерывистым и постепенно затухал, как затухала последняя надежда великого господина на освобождение. Дрожание тяжеленных блоков гробницы становилось все тише и тише. — Мы так и не смогли придумать, как вас прикончить, а за кто-то, негромко пробурчал князь темного двора, подходя к замирающей гробнице. — Вы сильны, вы безжалостны. Вы полны ненависти, но мы не позволим вам вновь вернуться в этот мир. Легкая, холодная волна выскользнула из-под закрытых дверей гробницы и умерла, едва докатившись до ног повелителя Нави. — Мы уничтожили всех ваших слуг. Которым удалось вырваться Из глубокого бестиария Продолжил князь Мы уничтожили всех ваших слуг Которых вы спрятали в нашем мире Рано или поздно уйдут слуги Которых вы сумели вырастить Среди обычных челов И тогда ненависть перестанет быть благодатью. Массивные блоки гробницы замерли. Гул, окутывавший площадь, стих. Энергетическое облако, танцевавшее над аркой, медленно поднималось вверх, управляемое тремя советниками темного двора, а сама арка становилась все более и более призрачной. — У вас нет будущего азак тот, — закончил князь и, развернувшись, пошел прочь. И за его спиной, в самом центре Третьего Рима, под холодным камнем, освещенная безжизненным электрическим светом, замурованная в себе самой, медленно угасала Воплощенная ненависть мира.